В этом нет ничего обидного. Веселый нрав не унижает человек. Старый дедушка Коль был веселый король. Строка из старинной народной песни. — А еще она говорит, — продолжала маленькая служанка, — будто на вас нельзя положиться. — Знаете, маркиза, — задумчиво пробормотал мистер Свивеллер, —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 — Я только хотела поглядеть, — ответила дрожащая маркиза. — Хотела подглядеть, куда они прячут ключ от чулана, и больше ничего. И если б он отыскался, я бы много не взяла, а лишь бы не сосала под ложечкой. — Значит, он не отыскался, — сказал Дик. — Ну, конечно, нет. В противном случае вы были бы малость потолще. —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 величавшиеся по-прежнему во множественном числе, находились недалеко от конторы, то через несколько минут он уже мог сесть на кровать у себя в спальне, снять один сапог и, забыв о существовании второго, погрузиться в глубокое раздумье. — Это маркиза, — говорил мистер Свивелер, скрестив руки на груди, — существо в высшей степени странное. Она вейно тайный, не имеет понятия о вкусе пива, не ведает собственного имени, впрочем, последнее не так уж удивительно, и обладает узким жизненным кругозором, ограниченным замочными скважинами. Что это, козни завистливого рока? Или, может быть, кто-то неизвестный вмешивается в веление судьбы? Непостижимая, умопомрачительная загадка. Когда размышления мистера Свивеллера достигли столь плодотворных результатов, он вспомнил о втором споге и стал снимать его с чрезвычайно торжественным видом, мрачно покачивая головой и испуская тяжелый вздох. Эти роберы продолжал мистер Свивеллер, надевая ночной колпак так же, как всегда надевал шляпу. Эти роберы невольно наводят меня на мысли о семейном очаге.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 утраченное им навсегда, он решил пристраститься к игре на флейте, ибо это вполне добропорядочное, солидное, унылое занятие не только отвечало его собственным печальным мыслям, но было также способно пробудить братские чувства в сердцах соседей по дому. Итак, верный своему решению, мистер Ричард пододвинул к кровати маленький столик,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 не совсем освоившим этот инструмент и повторяющим одну ноту бесчетное число раз, прежде чем нащупать следующую, производит довольно тяжелое впечатление. Гони тоску песенка на одну из мелодий оперы Моцарта «Волшебная флейт». Однако мистер Свивеллер, то лежа на спине и глядя в потолок,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 Я постеснялся остановить его. — Нет, в самом деле, — сказала мисс Брас, — я серьезно спрашиваю. — Какой же вы олух, если можете серьезно задавать мне подобные вопросы? — воскликнул мистер Свивеллер. — Ведь я же только что пришел. — Так или иначе, — сказала мисс Салли Пенала, — нигде нет, а исчез он на днях с моего стола, куда я сама его положила. Эге, г подумал Ричард, — надеюсь. Надеюсь, это не маркизины делишки, кроме пенала. Был еще серебряный ножик, — продолжала мисс Салли. — Мне подарил их мой отец много лет тому назад, и ножик тоже пропал. У вас у самого все цело? Мистер Свивелер.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 — Все это так, и никакой ошибки тут нет, — веско проговорила мисс Брас. — Ну, конечно, — мысленно сказал Ричард, откладывая перо в сторону, — пропала моя маркиза. Чем больше Дик размышлял над этим, тем больше убеждался, что преступница — никто иная, как несчастная маленькая служанка. А когда он вспомнил, как приходится голодать этой всеми заброшенной девочке, в каком невежестве она живет, когда подумал, что лишение и нужда только обострили ее природное лукавство, сомнений у него почти не осталось. И ему было так жалко ее, так не хотелось, чтобы этот случай положил конец их необычно завязавшемуся знакомству, что он сказал себе и сказал вполне искренне. Я бы не пожалел пятидесяти фунтов наличными, лишь бы маркиза оказалась невиновной. Мистер свивеллер еще долго предавался этим глубоким и серьезным размышлениям. Мисс Салли еще долго сидела, насупившись, и с чрезвычайно многозначительным видом покачивала головой. Как вдруг в прихожей... Послышался голос ее брата Самсона, напевающего какой-то веселенький мотивчик, и через минуту этот джентльмен, сияя добродетельной улыбкой, вошел в контору.